386. Август 12 Течение событий предусматривает определенную цель. Не все ли равно, как путник достигает вершины? Цель вырублена нами из вещества стихийной материи, и образ, созданный, должен воплотиться в жизнь. Не приложен путь осуществления творческой мощи владык. Развитое зрение может видеть эти картины будущего. Они всегда находятся в соответствии или созвучии с велением космической воли или космическим планом эволюции человечества, нашей Солнечной системы. Космический поток эволюции не может быть остановлен темными ухищрениями, ибо темные явления планетное, но не космическое, имеющие место лишь на нашей Земле. Космическая битва есть битва с силами хаоса, вторгающимися в поток мировой эволюции. Эти силы выводят из равновесия стихии, и борьба может достигать гигантских размеров в таком частном случае, как Земля. В ходе космической битвы темные силы могут вредить земной эволюции и задерживать восходящее движение, потому и явление Армагеддона было необходимым и закончилось успешно нашей полной победы. Остается лишь вести в русло вышедшие из берегов стихийной силы. Стихийным силам нарушенным, может быть, придется дать выход, если сознание человечества не явит должную степень гармонии. Неизбежность катастрофы планетной вызывается неуравновесием человечества, и им же может быть устранена. Коллективная психическая энергия землян Страшная сила, разрушительная или созидательная, в зависимости от уровня сознания. Эта энергия, направленная на строительство общенародное, будет созидательной силой в аспекте общепланетном. Но она же, устремленная на разрушение, служит рычагом, вводящим стихи из равновесия. Даже длительная канонада современных артиллерийских орудий нарушает это равновесие вызывает длительные дожди и наводнения, но это следствие явно. Можно сказать определенно и точно, что всякая энергия, направленная на разрушение, и в особенности же коллективные общенародные чувства вражды и ненависти, ведут к катастрофе планетной, накопляя губительные энергии разрушения и выводя стихии из состояние равновесия. Если аура одного святого или йога может быть благословением для целой округи, то дисгармоничные вибрации злобных народов будут проклятием, вызывающим к действию сильнейшие силы разрушения. Но мы победили. Страна новая охранена от воздействия сил разрушения психической энергии народа, устремленной коллективно на строительство и мирное созидание. Она охранена космическими лучами, ибо находится в гармонии с их эволюционно созидающим мощью. В орбиту охранения входят все страны, которые идут вместе с новой страной. Но нации, злобные, насыщенные стремлением к разрушению в силу космической справедливости, должны будут удар стихии принять полностью на себя, притянув их к себе мощным магнетизмом черного огня, порожденного целым коллективом. Если не помнится и не образумится, предадут сами себя ярости и бешеному натиску стихий. Если не помнится и не образумится, придадут сами себя ярости и бешеному натиску стихи, ими же выведенных из состояния равновесия. К сроку напряжение стихий достигает кульма, и горе поджигателем мирового пожара, ибо силы разрушения обратятся на них, сеятели смерти и разложения. Меч космической справедливости разит безошибочно.